Дон, Мими, Питер, Маргарет, Мэри. Глава 17 Дон годами дистанцировался от своих детей. Даже когда они начали заболевать, он продолжал работать и не только из-за финансовой необходимости. Это позволяло ему избегать бытовой нервотрепки, которую он не переносил. Спустя два месяца после смерти Брайана. Дон получил еще одну должность. В дополнение к его функциям в федерации, он стал президентом вновь созданного Фонда культуры и искусства скалистых гор. Однако случившееся с Брайаном оказалось слишком тяжелым испытанием для всех членов семьи. И если Мими старалась забыться в заботах об остававшихся в доме детях, то Дон копил все переживания глубоко внутри. Ранним июньским утром 1975 года он собирался отвести Питера на хоккейную тренировку и неожиданно рухнул на пол. Инсульт приковал Дона к постели на полгода. Правая часть тела была парализована, и он как будто полностью утратил кратковременную память. Контроль над телом постепенно восстанавливался, но он все равно не мог вспомнить никак, кого зовут небольшую часть событий своей жизни в послевоенный период. Скрипя сердце, Дон заявил об отставке со всех постов. Прощальное письмо от Федерации звучало любезно на грани безучастности. Председательствующий губернатор, всю рутинную работу которого вел Дон, написал. В свете недавно постигшего вас инсульта, я полагаю, что вы поступаете мудро и взвешенно, решив найти себе новую работу с меньшим количеством обязанностей и разъездов и большими возможностями уделять время себе. Дон, многие годы оставлявший все заботы о детях жене, теперь сам нуждался в уходе мими. Он всегда считал, что нездоровые мальчики должны лечиться вне стен родительского дома. Бог помогает тем, кто помогает себе сам, — говаривал он. И если мальчики не стремятся выздороветь сами, им не поможет никто. Однако теперь все решения принимала Мими без малейшего протеста со стороны Дона. Отчасти потому, что он утратил право на принятие решений из-за своего ослабленного состояния, а отчасти из-за Брайана, ведь они предоставили ему полную свободу, и вот что с ним случилось. Все былые аргументы Дона, и что Мими слишком либеральничает с мальчиками, и что он верит в пользу суровых уроков жизни, и что во всех книгах о самопомощи написано, как нужно пробивать себе дорогу своими силами, теперь никуда не годились. После того, как случилось самое худшее, Мими больше не собиралась отказываться ни от кого из своих больных детей. Питеру, как самому младшему из братьев, казалось, что над ним столько начальников, что лучше вообще не обращать на них внимания. Он начинал спорить и возражать по любому поводу и был так строптив, два-три десятка лет спустя ему бы наверняка поставили диагноз «оппозиционно вызывающее расстройство» что Мими привычно обзывала его шпаной и придиралась ко всему, что он делал не так с ее точки зрения. Возможно, в этом она несколько перегибала палку, но считала это оправданным. Дела в семье и так хуже некуда, а тут еще Питер как будто нарочно старается усугублять ситуацию. Разумеется, ее еще больше угнетала мысль о том, что если Питер и впредь будет продолжать в том же духе, то может пойти по пути Дональда, Джима и Брайана. Вероятно, дух противоречия присутствовал у Питера всегда. Но, судя по всему, инсульт отца, непосредственным очевидцем которого он стал, окончательно разрушил все его механизмы самоконтроля. Мальчика ловили за воровством и даже за мелкими поджогами. А вскоре после инсульта Дона, во время урока алгебры, он вдруг заговорил со своими одноклассниками на птичьем языке. Когда учительница попыталась остановить его, он подошел к ней, уселся на край стола и продолжил нести тарабарщину. После того, как она вернула Питера на его обычное место, в классе появились директоры завуч в сопровождении учителя физкультуры. Последнего они прихватили с собой на случай, если Питер начнет буйствовать. Питера положили в больницу Пенроуз в Колорадо-Спрингс, но очень ненадолго. Он пробыл там ровно столько времени, сколько потребовалось врачам, чтобы купировать его состояние. Когда он вернулся домой, Мими, которой хватало забот с больным мужем, решила отправить его в хоккейный лагерь как и предполагалось ранее. Там Питер расклеился окончательно. Он мочился в постель, плевал на полы и затевал драки. Прямо из лагеря его увезли в частную психиатрическую клинику в Колорадо-Спрингс, где в течение нескольких недель к нему не допускали никаких посетителей. В начале сентября Мими наконец разрешили навестить его. Она вошла и увидела Питера, привязанного к кровати без простыней и лежащего на ней в одних трусах. Вся палата провоняла мочой. Мими незамедлительно забрала сына оттуда. Перед отъездом Питеру прописали небольшие дозы композина, лекарства, обычно применяемого для подавления тошноты и рвоты. Выбор у Мими был невелик. Государственная психиатрическая больница в Пуэбло, где лечился Дональд, выглядела слишком неподходящим вариантом для мальчика такого возраста. Поэтому поздним сентябрьским вечером Питера положили в больницу Колорадского университета в Денвере. Он находился в приемном покое так долго, что описался. На первом приеме его речь была невнятной до полной неразборчивости. Как это не печально, но когда пациент стал вести себя провокативно, его родственники решили, что он вернулся в свое нормальное состояние, написал лечащий врач. Доктор обратил внимание на то, что и Мими, и Дон говорят о Питере как о еще одном сыне, который потерял рассудок. Очень скоро персонал клиники услышал и про остальных детей Гелвинов. Они узнали о Дональде и об удручающей динамике его взаимоотношений с Питером. Чем страннее становилось поведение Дональда, тем больше дразнили этим Питера в школе, и тем болезненнее он воспринимал присутствие старшего брата дома. «Быть первым номером просто, а вот десятым сможет не каждый», — говорил Питер. Они вспомнили о Джиме который в свое время поступил во взрослое психиатрическое отделение этой же больницы в состоянии, которое врачи определили как острая шизофреническая, усугубленная параноидными идеями. Им стала известна история Брайана, совершившего убийство с последующим самоубийством. А еще персонал больницы заметил, что не все в порядке с Джо, замкнутым седьмым сыном Гелвинов. Согласно заметкам одного из докторов, навещая Питера в больнице, он рассказал психотерапевту пациента, что в прошлом у него случались схожие симптомы. Похоже, не за горами был уже пятый случай. В медицинских документах содержалось лишь указание на то, что следует внимательно отслеживать у Джо признаки появления психоза, схожего с тем, что овладел его братьями. Худшие опасения Дона и Мими подтверждались. Что-то происходило со всеми мальчиками. Сначала с Дональдом и Джимом, затем с Брайаном, теперь с Питером, а вскоре, возможно, и с Джо. Родители не представляли себе, как это остановить, если сделать подобное вообще возможно. В поисках причин Мими и Дон обращались к душевным потрясениям каждого из братьев. Проблемным браком Дональда и Джима, разрыву Брайана с Нони, инсульту отца в присутствии Питера. Мими еще и копалась в истории семьи. Возможно, у кого-то из дальних родственников обнаруживались какие-то настораживающие признаки. Как-то раз у матери Дона случилась депрессия, как и у самого Дона после войны. А эмоциональный надлом, постигший Дона в Канаде, разве это не считается расстройством психики? Может быть, Дон и является источником заразы, которую рано или поздно суждено подцепить всем их мальчикам. А может, всему виной наркотики? Когда-то мальчики слушали оперные спектакли, А теперь у них круглосуточно орут Джимми Хендрикс и группа Крим. На ЛСД подсаживались и Брайан, и Ричард, и Майкл, да и Тихоня Джо тоже. Шахматный вундеркинд Марк баловался от аддералом и прочими стимуляторами. Даже Мэри в пятилетнем возрасте покурила травку с подачи Питера и Мэтта, которые, скорее всего, стащили ее у кого-то из старших братьев. Дон и Мими время от времени обращали внимание на происходящее, но полностью контролировать такое количество мальчиков были не в силах. Они никак не могли предвидеть, что наркотики внезапно заполонят все вокруг, и уж точно не думали, что это коснется их собственных прекрасных детей. Так в круге подозреваемых образовалась контркультура как таковая. Может быть, то, что происходит с мальчиками, просто еще один аспект нынешних беспокойных мятежных времен. Однако наблюдавшие Питера врачи придерживались другой теории Заметки медперсонала, относящиеся к периоду госпитализации Питера в 1975 году, говорят о мими необычно жестко. Один из врачей пишет о том, что она не хочет или не способна воспринимать неприятные факты и очень хорошо умеет подавать Питеру смешанные и двусмысленные сигналы. Очевидная отсылка к теории двойной связи. Концепции в психиатрии, которая описывает ситуации, когда разными способами коммуникации индивиду даются противоречащие друг другу указания. Например, мать говорит ребенку, чтобы он залез на горку на детской площадке, но всем своим видом показывает, чтобы он этого не делал. А также успешно мешает ему высказываться на неоднозначные темы. Доктор отмечал, что на сеансах психотерапии с присутствием Мими Питер пытается затрагивать темы своих галлюцинаций и страхов, но она не позволяет ему говорить об этом. Складывается впечатление, что аналогичную роль Мать играет и в отношениях с другими своими сыновьями. Вместе с тем, не вызывало сомнений то, что и Дон, и Мими тревожатся за своего сына. И мать бесспорно является для Питера источником утешения. Иногда на встречах с родными пациент кладет голову на грудь матери и улыбается, напоминая своим видом довольного младенца, пишет врач. С точки зрения этого доктора, такая схема отношений – всемогущая мать и зависимый от нее ребенок – была наиболее комфортной как для матери, так и для ее детей. Одна из встреч с психотерапевтами стала для Мими незабываемой. Тогда они с Доном испытали теорию шизофреногенной матери непосредственно на себе. Все, что говорилось врачами, делало Мими главной причиной психического нездоровья Питера и, следовательно, всех других ее сыновей. Оба родителя были ошеломлены. Сначала Мими пала духом, затем ужаснулась и, в конце концов, стала защищаться. Она твердо решила, что больше никогда и близко не подпустит к своим сыновьям университетских докторов. Отныне они станут лечиться в поэбла или вообще нигде. Когда-то Мими делала ставку на порядок и уклад, заведенный в доме раз и навсегда. Но теперь в ее жизни не было ничего и близко похожего на это. С каждым новым заболевающим мальчиком она все больше становилась пленницей, окруженной секретами и парализованной властью предрассудков о психических болезнях. Притворяться, что все совершенно нормально в нынешней ситуации – ненужная роскошь. Она уже не хотела скрывать жестокую боль, которую носила глубоко внутри себя на протяжении многих лет. И все-таки, чем именно заслужила такое Мими Гелвин? Один сын стал убийцей и умер. Муж-инвалид сражен инсультом. Двое серьезно больных сыновей живут в родительском доме, и за ними некому ухаживать, кроме нее. Рядом только один из мальчиков, 16-летний Мэтт, и девочки, 13-летняя Маргарет и десятилетняя Мэри. Заботиться обо всех и ждать, кто заболеет следующим, это слишком для Мими, как и для кого угодно. В 1975 году, во время рождественских каникул, как-то вечером на кухне дома Гелвинов зазвонил телефон. Мими сняла трубку. Это была Нэнси Гэри, приятельница Дона и Мими по временам Федерации, жена нефтяного магната. В сложившейся ситуации Нэнси никак не подходила на роль желанной собеседницы для Мими. Один звук ее бодрого и звонкого голоса звучал эхом прежней жизни и казался почти издевательским. Полеты на личном самолете Нэнси и Сэма в Солт-Лейк-Сити или Санта-Фе. К такой жизни Мими уже больше не вернется. Теперь это суждено кому угодно, только не ей. Однако оказалось, что Нэнси именно тот человек, который был нужен именно в данный момент. Она спросила у Мими, как ее дела. И та впервые дала слабину. Мими сделала нечто совершенно невообразимое для себя. Разрыдалась во время телефонного разговора с женщиной, которую и подругой-то назвать могла с большой натяжкой. Нэнси нельзя назвать слишком эмоциональным человеком. При этом она умела использовать состояние своего мужа для избавления от проблем. Тебе надо убрать из дома своих девочек, сказала Нэнси. И продолжила, легко и просто, как будто делая заказ в бюро обслуживания. Отправляй Маргарет ко мне. Мэри Гелвин понимала, что показывать свои чувства ей нельзя. После всего случившегося. Мать впадала в истерику, стоило только кому-то из дочерей проявить несдержанность. Однако, когда сестра Маргарет, единственный человек в доме, которого Мэри могла считать другом, засобиралась в дорогу, она расплакалась громче и безутешнее, чем когда-либо в жизни. Мэри была в таком смятении, что родители испугались сцены расставания сестер в доме Гэри и не позволили ей поехать с ними. В один из январских дней, который навсегда врезался в память, Мэри стояла на крыльце дома на хидденвелли и плакала на взрыт, наблюдая, как родители увозят сестру. А ее бросили с Дональдом и Питером. Оставался еще и третий брат, Джим. По мнению родителей, вроде бы готовой предоставить ей убежище. Но уже тогда Мэри в глубине души понимала, что это не так. Она чувствовала себя покинутой, беспомощной и брошенной на произвол судьбы.